«Я отлично знаю, — сказал Рэморни, — что, правду можно на короткое время затемнить ложью. Но что мне даст небольшая отсрочка? Вы, сэр-рыцарь, на какое-то время удалитесь от двора, и пока не вернетесь, никто ничего не узнает. А там, когда свежие новости вытеснят из памяти людей недавние происшествия, вашу потерю можно будет приписать несчастному случаю, дрогнуло де копье» или вырвался из лук самострел. Ваш покорный слуга изыщет правдоподобное объяснение и подтвердит его истинность. «Эта мысль сводит меня с ума!» — сказал Реморни и вновь застонал в духовной и телесной муке. «Но другого, лучшего средства я не вижу». «Другого и нет», — сказал лекарь, наслаждаясь отчаянием своего покровителя. «А пока что люди думают, что вас держат дома полученные в драке синяки, да вдобавок и досада на принца, который согласился по требованию Олбани дать вам отставку и удалить от своего двора, что уже получило широкую огласку». «Негодяй, ты терзаешь меня!» — вскричал пациент. Так что, в общем, — продолжал Двайнинг, — вы, ваша милость, отделались благополучно, и если не думать об отрубленной руке, эта утрата невосполнима, то вы не сетовать должны, а радоваться, ибо ни один бродобрей-хирург ни во Франции, ни в Англии не мог бы искуснее сделать операцию, чем это совершил одним прямым ударом кузнец. «Я полностью признаю свой долг перед ним», — сказал Рэморни, едва сдерживая гнев под напускным спокойствием. «И если бонтран не заплатит ему таким же одним прямым ударом, да так, чтобы не явилась надобности во враче, тогда говори, что Джон Рэморни отступился от своих обязательств». «Вот эта речь благородного рыцаря», — сказал аптекарь. «И позвольте мне добавить, что все искусство хирурга могло бы оказаться бессильным, и ваши вены иссушило бы кровотечение, если бы добрые монахи не наложили вовремя повязку, сделав прижигание и применив кровоостанавливающие средства, и если бы не услуги вашего смиренного вассала Хенбейна Двайнинга». — Замолчи! — вскричал пациент. — Слышать не могу твоего зловещего голоса и трижды зловещего имени. Когда ты напоминаешь мне о пытках, которым я подвергался, мне чудится, что мои трепещущие нервы растягиваются и сжимаются, как будто хотят побудить к действию пальцы, которые еще недавно могли стиснуть кинжал. «Этот феномен, — объяснил лекарь, — с разрешения благородного рыцаря людям нашей профессии хорошо известен. Некоторые ученые древности утверждали, что сохраняется некая симпатическая связь между перерезанными нервами и теми, что принадлежат компутированному члену, и что не раз наблюдалось, как отсеченные пальцы вздрагивают и напрягаются, как бы в соответствии с импульсом, который вызывается в них симпатии к силам, действующим в живом организме. Если бы нам удалось завладеть рукой, пока она была пригвождена к кресту или хранилась у черного Дугласа, я был бы рад понаблюдать это удивительное проявление таинственных симпатий. Но это, боюсь, оказалось бы куда как опасно. Я лучше бы вырвал коготь голодному орлу. «Лучше дразни своими злыми шутками раненого льва, чем Джона Рэморни!» — закричал рыцарь в бешеном негодовании. «Делай свое дело, собака! И помни, если моя рука и не может больше сжимать кинжал, мне повинуется сотня рук!» «Довольно будет и одной в гневе, занесенной над вашим хирургом», — сказал Двайнинг, — «и он от ужаса умрет на месте». Но кто же тогда добавил он тоном не то укоризны, не то насмешки, кто тогда придет облегчить огненную боль, которая сейчас терзает моего господина, и распаляет в нем злобу, даже против его бедного слуги, посмевшего заговорить о законах врачевания, столь жалких бесспорно в глазах того, кто властен наносить раны. Затем, Словно не отваживаясь больше дразнить своего грозного пациента, лекарь спрятал усмешку и принялся за обработку раны, приложив к ней бальзам, от которого разлился по комнате приятный запах, а в ране жгучий жар сменила освежающая прохлада.